Глава пятая. Венный тур в кофете. Меня зовут Давид, как царь Давид. Но я не царь, я просто Давид. И сегодня я ваш гид. Я знаю все о местном вине. Сам потомственный винодел. Мое детство прошло на винодельне. От бабушки с дедушкой мне достались виноградники в Кахетии, в винном регионе, куда мы сейчас с вами и направляемся. Я владею семью языками. Сегодня у нас экскурсия на русском и английском. Юлька удивилась, когда изо рта этого круглого мужчины в смешной панамке посыпались английские слова. Прекрасное произношение, беглый язык определенно по его внешнему виду такое и не предположить. Семь иностранных языков своя винодельня. А вы знаете, откуда произошло название этого красивого города, из которого мы сейчас выезжаем? Что означает Дбелиси, теплый? ответил парень румын на английском. Румынская пара была вместе с Владом и Юлей на экскурсии на Казбек. Да, название Тбилиси происходит от грузинского тбили означающего «теплый» по причине теплых серных источников, с которых и началось строительство древнего города еще в V веке. А Тифлис поинтересовался Влад. Название Тифлис, воспринятое из греческой литературы, использовалось в русском языке с 1845 до 1930. 1936 -го года. Расскажите подробнее, попросил Влад. Это же после включения в состав Российской империи. «При всем уважении к гостям, о русской странице в истории Грузии мы сейчас говорить не будем. Наша экскурсия посвящена вину и виноделию. Вот, к примеру, вы знаете, какое вино считается древнейшим? Не удивлюсь, если он скажет, что грузинское», — шепнул Влад Юльки. «На территории Ирана, в районе хаджи феру заселенном 7 лет назад, нашли кувшин с остатками веществ, которые однозначно указывали на виноградное вино». Вино. на сей день это самая древняя находка конечно качество древних вин уступало нынешним стандартам чтобы отбить посторонние запахи его обильно ароматизировали сдабривали пряностями травами мы делаем вино безо всяких добавок на заводах после отжима винограда удаляют жмых и косточки а мы вот я в своем хозяйстве оставляем бродить с напитком. На самом деле именно косточки самая полезная часть винограда. Витамины, минералы, антиоксиданты. После Хиросимы к нам привозили восстанавливаться пострадавших и мы лечили вином. Давид поднял вверх указательный палец и продолжил. Далее заливаю до краев глиняные сосуды к вевре. Запечатываю глиной, постоянно ее смачиваю, чтобы не лопнуло и воздух не попал. Древние греки, например, запечатывали амфоры сосновой смолой. Отсюда оригинальный вкус рецины. «Помнишь?» — Юлька толкнула Влада локтем. «Мы пили в Греции это вино. Рецина-маломатина». маламатина. — кивнул Влад. «Такой смоляной привкус и этикетка смешная. Парень со стаканом и ключом в животе. Голова с него, кстати, никогда не болела». Древние греки передали культуру виноделия жителям юга Италии, а те, в свою очередь, распространили его дальше, на всю Римскую империю и ее колонии. Присутствие греков в Грузии, особенно в ее западной части, наверняка вы слышали о древней Колхиде, засвидетельствовано еще в VII веке до нашей эры У гида зазвонил телефон, и он ответил на грузинском, а потом парой слов перекинулся с водителем. Сейчас мы едем на дегустацию в одно небольшое винодельческое хозяйство, В село кинз в Кварельском районе Кахетии. Вино там производят из сорта винограда саперави. Виноград собирается при сахаристости не менее 22%, благодаря чему вино всегда природно полусладкое, без добавления сахара. Там же вас угостят Чорчхеллой. Пробовали это лакомство? Я его очень люблю. Погладил он себя по круглому животу. Но сейчас на диете мы увариваем виноградный сок до густой консистенции, ничего не добавляем. Никаких крахмалов или муки. Орехи нанизываем один к одному и окунаем. В этом хозяйстве Чурчхела настоящая. Сами попробуйте. Микроавтобус остановился у ворот с красивой ковкой в виде виноградной лозы. Вслед за Давидом группа направилась во двор. Слева под навесом цветными рядами грелась на солнышке Чурчхела. Дальше из земли торчали крышки глиняных сосудов к вевре, закупанные в землю. Еще дальше, стройными рядами, убегали вдали зеленые виноградные лозы. «Кинзмараули в этом хозяйстве мне очень нравится, хотя я не любитель сладкого вина, да и на диете все время», — пошутил он. «Это полусладкое, с приятной легкой кислинкой. В аромате есть оттенки вишни и лесных ягод. Покатайте во рту». «Чувствуете ноты ежевики? А что такое кинзмараули? Это сорт вина?» – поинтересовался кто-то из группы. «Да, это отдельный сорт вина. С 2010 года название кинзмараули нельзя использовать производством, не расположенным в Алазанской долине, вблизи рек дуруджи и Алазани. Это практически 100 гектаров плодородной земли. Брендов, поставляющих на местный и зарубежный рынки кинзмараули, не так много. А какие есть бренды?» Шуме, Хареба, Тамада, Маране, Вазиане. А какие лучше? Я предпочитаю вино собственного производства или из таких вот хозяйств. Но если говорить о напитке, что продается в магазинах, пожалуй, Хареба. Вино на дегустации лилось рекой. Наливали по полному стакану. Не жалели. Тут же угощали чистой, как слеза, чачей с виноградными нотками, бренди соломенного цвета. Закусывали разрезанной на кусочки чурчхелой и фруктовой пастилой. Влад с Юлькой так надегустировались, что и опомниться не успели, как вышли с пакетом наполненным бутылками с вином, чачей и бренди, а также с упаковкой чурчхелы. Что-то я опьянела. Юлька плюхнулась на свое место в автобусе, а Влад пристраивал пакет с покупками на полке над сиденьем. Они нам и стаканчики положили. Хочешь еще? Нет. И так голова слегка кружится. Влад все еще возился, собирал рассыпавшиеся на полке стаканчики. Сидевшая напротив них через проход девушка встала и копалась в рюкзаке. Оживившаяся после дегустации группа уже собралась в автобусе, и водитель резко тронулся. «Ой, извините!» — девушка упала на Влада. «Ничего, не ушиблись?» «Нет, вы меня спасли!» — кокетливо улыбнулась она и села на свое место. А Влад занял свое, поглядывая на девушку в коротких желтых шортах с точенным профилем и длинным хвостом. Итак, дорогие гости, надеюсь, вино вам понравилось. У нас запланировано посещение монастыря Святой Нино в Бодбе. Дальше Сигнаги, город любви. Минут через десять сделаем остановку. Увидим, как пекут грузинские лепешки шоти. Попробуем домашние овечий и козей сыры. Автобус остановился вдоль дороги у деревенского магазинчика с небольшим каменным пристроем. Из его открытого окна и двери раздавался ароматный хлебный запах. Вся группа не уместилась в нем, и часть людей осталась стоять на улице. Внутри хозяйничали две женщины: одна постарше, в переднике и платке, другая помоложе, в цветастой блузке. Они резво раскатывали тесто, делали продолговатые лепешки и лепили их на внутренние стенки печи в форме колодца. Гид пояснил: Это хлеб особенной формы с заостренными краями, напоминает меч. По-грузински «шоти», отсюда их название. Печь называется тандер Ее стенки разогреваются до 300 градусов. Именно при такой температуре тесто не опадает, образуется аппетитная корочка. «А что входит в состав?» — поинтересовалась Юлька. «Мука, вода, соль, дрожжи». — ответила женщина-пекарь, что постарше. — А сколько выпекается? 10-15 минут. Сейчас будет готов, можете попробовать. — Сколько стоит? — Два лари. Юлька покопалась в сумочке, нашла монетку, и ей вручили горячий хлеб с облевидной формы, завернутый в обычную газету. «Угощайтесь!» — она протянула шуте румынской паре, а те оторвали по кусочку. Корочка хрустела, и девушке казалось, что она давно не ела такой вкусноты. На улице у деревянного стола толпились туристы, не поместившиеся в пекарне. Среди них был и Влад. Он дегустировал домашние сыры и протянул ей кусочек. «Попробуй, ты же любишь козей!» «А ты попробуй шоти, горячий». «Ребята, угощайтесь!» Их водитель бессо указал на импровизированный стол слева от входа в пекарню. Нарезанные крупными кусками розовые томаты, сыр, хлеб, вино в стаканчиках — настоящее застолье. Юля с Владом подошли к небольшой группе, собравшейся за угощением, а водитель, держа стаканчик, спросил, «Что может быть лучше, чем разделить радость человеческого общения за стаканом вина?» Юля с опаской на него поглядела. «Неужели будет пить?» Но он протянул его Владу. «За общение!» — поддакнул Влад и отпил вина. Рядом с ними оказалась девушка, которая упала на Влада в автобусе. И он спросил. «Тебя как зовут?» «Лена». «Влад. Юля. Мы из Самары. Ты откуда?» «Из Омска». «Да ладно!» «Мой отец Амич». В детстве каждые каникулы у бабушки с дедушкой. Кировском, А ты в каком районе живешь? Нефтяники. Ого! Помню, местные нас на дискотеке так отделали. И как сейчас город, давно там не был. Родных уже нет в живых. Давно? Да лет 10 уже. Омск стал намного лучше. Отремонтировали много зданий. На Соборной площади, на улицах Жукова и Ленина, которая Любинская. Помню, моя любимая улица, красивая. И Жукова очень уютная. Эх, прогуляться бы там. Так приезжай. «Точно! Почему бы и нет? Да, Юль?» — обратился он к ней, но та только пожала плечами. «Друзья, собираемся в автобус. Нас ждет посещение Бадбейского монастыря, где упокоилась одна из главных грузинских святых Нино». Группа собралась у автобуса. Влад и Юля стояли в конце. «Надо же! Ленка из Омска!» Влад никак не мог успокоиться и радостно пожимал плечами. «Землячка!» гид давид стоял в проходе опершись на спинку сиденья и вещал друзья хочу сказать что место куда мы едем самое дорогое для грузина потому что там покоится святая нино христианская просветительница нашей земли У кого есть родственницы Нины, можете приобрести в подарок рукописные иконы. Юлька пожалела, что в такое святое место они поехали после дегустации, в несобранном состоянии. И потом, все как-то в спешке, на территории монастыря куча народа, в маленький каменный храм святого Георгия, где покоились мощи святой Нины, выстроилась очередь. Длинной змейкой она уползала до большого одноименного храма, что находился в нескольких десятках метров а за ними Алазанская долина во всей своей изумрудной красе. И времени на осмотр храма и территории совсем мало, а девушке так хотелось пройтись не спеша по Кипарисовой аллее и утопающей в цветах территории этого женского монастыря, потеряться в укромном уголочке, поделиться со святой всем, что лежало камнем на сердце, как маме, тем более, что и маму ее зовут Нина. У Влада, кстати, тоже. Вот так, у обоих мамы Нины. В храме у мощей святой Нины у единицы не удалось. Было шумно, отвлекали голдящие в очереди грузинские школьники. Юлька только отметила, что храм совсем не аскетичный и не похож на старые грузинские церкви, скорее на обычный российский православный. Мужчина, присматривающий за очередью, все время подгонял прихожан и напоминал о запрете съемки. Девушка только успела приложить к каменному саркофагу две иконы, купленные в церковной лавке. Подарок их мамам. Попросила для них здоровья и вышла Влада она встретила на выходе из храма Он стоял под деревом со своей землячкой И та спросила у Юльки «Не дашь платок?» Юля свой платок давать не собиралась Зная, что в программе тура запланировано посещение монастыря Она предусмотрительно надела длинную летящую юбку И кинула в сумку шелковый шарфик Надевать лежащие у входа в храм платки она всегда брезговала «Извини, но мне он самой нужен. Я хочу зайти в новый храм, да и на территории находиться желательно в платке. Возьми в корзине». «Но там нет!» — возмутилась та. Юлька пожала плечами и направилась в сторону храма святой Нины. В толпе у входа она заметила знакомую панамку и несколько человек из своей группы. На их фоне ярко выделялись две подруги, они были одеты в спортивные леггинсы и постоянно хохотали. Здесь же был Давид, который рассказывал старинную легенду. Монастырь имеет полутора тысячелетнюю историю, но сохранилось за это время мало что. По легенде, после обращения в христианство царя Мириана и постройки в Мцхете первых церквей, Нино где-то еще скиталось. Она пришла в Бодби, где прожила некоторое время, а умерла в 347 году. Царь Мириан собирался вывести ее тело в столицу Мцхету, но запряженные валы не смогли сдвинуть телегу с телом, поэтому прах захоронили на том месте, где стоял шалаш Нино. Впоследствии на могиле был построен храм, который до настоящего времени не сохранился. Первоначальная деревянная церковь сгорела в начале V века, а построенная на ее месте каменная была разрушена землетрясением. Уцелел только один предел — над могилой святой Нино. И уже в 1027-40 годах на ее месте построили собор святого Георгия, где вы только что побывали. Эта церковь, он указал на огромный храм позади себя, Новая. Ее начали строить в 2010 году и закончили в 2019. На ней расположена смотровая площадка, можете прогуляться. Немного времени еще есть. Пойдем, покажу тебе классный вид. Рядом нарисовался Влад и потянул Юльку за руку. Но я хотела зайти в храм. Она высвободила руку. Я был, там душно, куча народу и особенно нечего смотреть. Говорят, в километрах трех есть чудотворный источник. Вот бы окунуться. Влад тряхнул хмельной головой. «Это точно, не помешало бы», — кивнула Юлька. «Я твоей маме икону купила, убери в свою сумку». «Спасибо, потом». «Нет, сейчас», — настояла она. На небольшой смотровой площадке было так же тесно, как и в старой церкви с мощами святой. Новый храм стоял на горе и словно парил с облаками над долиной, расчерченной на желтой и зеленой квадратике. Эта дорога ведет к роднику и купальне. Влад влек Юльку вниз по тропинке. «Смотри, какая красота и простор!» Он обвел рукой даль. «Классные ведь кадры получатся!» «Это точно!» «А ты идти не хотела! Я ее за руку, а она...» Юлька сделала несколько панорамных кадров. Вставай к кипарису, вид отличный. Девушка навела объектив камеры и подумала: Вот он здесь, с ней, а не с Ленкой или еще кем-то. Так стоит ли мстить? Может, забыть как страшный сон? Сегодня утром, еще толком не проснувшись, она прильнула к Владу и по привычке погладила упругую слегка волосатую грудь. Он накрыл ее руку своей, и она замерла, окончательно проснувшись и наслаждаясь моментом. Может, все-таки зайду в гости? Влад взял ее ладонь и опустил ниже чувствуешь какой брось она отвела руку еще не время ну как хочешь странная ты он резко отбросил одеяло и направился в душ а юля подумала что так больше продолжаться не может Отъехав от монастыря пару километров, автобус сделал остановку. С обзорной площадки город Сигнаги выглядел по-открыточному привлекательно. Домики с оранжевыми черепичными крышами ютились на верхушке горы, у подножия которой раскинулась, залитая солнцем зеленая Алазанская долина. Городок оказался совсем небольшим, полностью отреставрированным. Старинные дома, мощенные улочки, напоминавшие итальянские и тихая, размеренная сельская жизнь. Жизнь. Группа вышла из автобуса, Влад последним, прихватив бутылку вина из стаканчики, и остановилась в сквере у выдающегося относительно окружающей архитектуры монумента. Гид указал на него «пару слов». Он остановился. Вы видите памятник уроженцу этих мест, грузинскому писателю, просветителю и философу Соломону Дудашвили, который был близок к декабристам. Итак, друзья, сейчас мы немного прогуляемся по городу. Что сказать о Сигнахе? Во-первых, фильм «Любовь с акцентом» снимали именно здесь. «Здорово, классный фильм», сказали хором две подружки в леггинсах. Во-вторых, вы все наверняка слышали песню «Миллион алых роз» в исполнении Пугачевой. Так вот, известный автор написал ее после того, как посетил этот город и услышал историю о художнике Нико Перосмане и его «Миллионе алых роз». Нико был бессребренником и, мягко говоря, чудаком. Кроме того, он крепко выпивал. История с обменом дома, сбережений и картин на миллионов Рос с ним, скорее всего, не происходило. Но она могла произойти. Выходка была вполне в его духе. Актрисой, покорившей его сердце, была Маргарита до Север. Но взаимностью она не ответила и сбежала с богатым любовником. А вообще, детали этой истории варьируются в зависимости от того, кем является рассказчик — романтиком или скептиком. «А вы кто?» — задала Давиду вопрос одна из подружек. «Романтик, конечно. Как мужчина-грузин может быть скептиком?» Он улыбнулся и приподнял смешную панамку. В-третьих, Сигнахи носит название «Города любви», еще и потому, что это наш местный Лас-Вегас. Всего за 75 лари в любое время дня и ночи здесь можно официально оформить брак, и свидетельство будет иметь легальный статус по всему миру. При этом развестись можно хоть через час, Тоже за 75 лари. Всего 150 лари, и вы будете счастливы, отыграв шумную свадьбу. А если что-то пойдет не так, разведетесь и станете еще счастливее. Познавательная экскурсия закончилась на площади перед желтым двухэтажным зданием с арками и террасой. Это был тот самый ЗАГС с необычным круглосуточным графиком работы. Юлька потянула Влада в картинную галерею, которая находилась на противоположной стороне площади. От творчества местных мастеров наивного искусства в духе Пиросмане Влада перекосила, и он вышел. Девушка же немного побродила по галерее и тоже направилась на выход. На улице задержалась у небольшого лотка с хендмейд-украшениями. Взгляд зацепился за необычные серьги-подвески. В нескольких метрах спиной к ней стояли Влад и Лена, увлеченные разговором. Они потягивали вино из пластиковых стаканчиков, неспешно перебрасываясь репликами. — Ты женат? — Нет. — Я тоже свободна. — Ну, я не совсем, чтобы свободен. У меня есть... Юлька напрягала слух, но мимо проехала машина, и часть разговора она не услышала. — Ты влюбчивый? Нет. А я да. Прикольно, конечно. Можем расписаться и тут же разведемся через пять минут. Ты как? Да как-то не готов. Вот все вы такие. «Так, пора прекращать это милое воркование», — подумала Юлька и направилась к сладкой парочке. Влад ее заметил и расплылся в широкой пьяной улыбке. Предложил, «Хочешь вина? Мы вот с Леной за любовь пьем. Город любви как-никак. Я вижу, у вас и без меня хорошая компания». И направилась в сторону ЗАГСа, увидев значок туалета. Внутри все клокотало. «Ну, Влад, ну, жених, поплатишься за все!» Рука сжалась в кулак. Обогнув здание, она оказалась в тихом внутреннем дворике, где у женского туалета выстроилась небольшая очередь. Девушка умылась холодной водой, намочив шелковый платок, повязала на шею. Стало немного легче. От жары, дегустации и долгой экскурсии разболелась голова. «Юль, ты чего? Разозлилась?» Влад поджидал ее на выходе. «Вот еще, как можно безразличнее, — ответила она, но губы дрогнули». «Да мы же с ней просто общаемся!» Я заметила. Она покосилась на женщину из группы, явно проявляющую интерес к их разговору, публичный скандал Юлька устраивать не собиралась и направилась к месту сбора туристов — фонтану в виде кувшина в центре площади. На встречу ей попалась Лена. На выходе со двора Юля оглянулась. Эта девица уже вовсю ворковала с Владом. Самым наглым образом она клеилась к нему прямо перед ее носом, выставляя все прелести юного тела. А он, понятное дело, не очень сопротивлялся. Группа собралась, а их все не было. Лид еще что-то рассказывал, но Юлька не слушала, поглядывая на угол здания. Может, они уже вышли, а она пропустила? Не в туалете же развлекается эта парочка. Хотя теперь от него она могла ожидать всякое. Влад с Леной подошли вместе чуть позже, стояли в стороне и весело болтали. Юля поглядывала в их сторону и злилась на себя, на него и на эту девчонку. Миновав торговые ряды с сувенирами, туристы во главе с гидом направились в сторону видневшейся крепостной стены с зубчатой башней. Давид прокомментировал, одно из самых масштабных фортификационных сооружений во всей Грузии находится именно в Сигнахе. Его начали строить еще при царице Тамаре, а окончили при последнем царе Иракли II в 17 веке мы подошли к крепостной стене ее протяженность более 4 километров она окружает город и прилегающие к нему территории в составе крепости 28 башен конечно же все их мы не увидим но часть стены доступна для посещения бесплатно Юлька не горела желанием лезть на эту стену. Хотелось спрятаться в тенек от обеденной жары и выпить прохладной бакуриани. Но, как сказал гид, автобус ждал их у выхода с другой стороны стены, поэтому лезть пришлось. Вслед за Давидом группа направилась по узкому проходу самой длинной в Европе крепостной стены с невероятными видами на лазанскую долину, которые чем-то напоминали девушке Прованс или Тоскану. Она делала снимки и краем глаза посматривала, чтобы Влад не свалился с этой стены, еще лишних хлопот ей не хватало. Им предстояла завершающая остановка с дегустацией и обедом. Сейчас мы едем на обед в одно винодельческое хозяйство. Вина у них дорогие, бутылка в среднем стоит 60-70 лари, но оно того стоит. А еще есть ресторан с очень вкусной кухней и потрясающим видом на горы. Обещаю, вам понравится. Давид не обманул. Ухоженная территория, на которой расположился большой деревянный комплекс, утопала в цветах. Вдали виднелись высокие горы. Весь этот ансамбль навевал образы альпийской деревушки. Красиво оформленный зал с каменными стенами держал прохладу. Глиняные сосуды с вином ровными рядами были утоплены в землю. В бетонном полу торчали только крышки. На длинном деревянном столе все было готово для дегустации. Вино разлито по стеклянным бокам. Рядом лежали сухарики со специями. Называется «Попробуй и ощути разницу». То домашнее вино, которое они дегустировали в первом хозяйстве, казалось слишком простым. Это же раскрывалось сложным букетом. Юльке особенно пришлось по вкусу сухое белое киси и полусухое розовое. «Тебе какое понравилось?» — поинтересовался Влад. «Вот это киси. Нам бутылочку». Он протянул деньги. «Выпьем за обедом». После дегустации и закупок группа направилась в ресторан на долгожданный обед. Влад блистал гостеприимством. «Девочки, хотите вина?» — предложил он Лене и двум подружкам, сидевшим за соседним столом, когда официантка принесла открытую бутылку, купленную в магазине. «Нет, спасибо», — отказались подружки. «А я буду». Лена подошла и протянула бокал. «Давай, землячка, за Омск!» Он развернулся к Юльке. «А ты что не пьешь? Тебе же это вино понравилось?» «Расхотелось». Юлька проглотила шашлык, даже не почувствовав вкус. Хотелось только одного, чтобы этот винный тур поскорее закончился, а Давид в это время подытоживал. Надеюсь, сегодняшняя экскурсия вам понравилась. Пассажиры захлопали растроганному гиду в ладоши. Раньше, когда солдат уходил на войну, всегда брал с собой кусочек лозы, чтобы та проросла, если он погибнет. Хочу сказать, неважно как будет продолжаться жизнь, главное, она будет продолжаться. Друзья, живите долго, любите и цените своих родных. И обязательно приезжайте к нам в гости. Мы всегда вам рады.